Глава 15. Договор. Короткое затишье, а затем прозвучало пять выстрелов подряд. Похоже, мой противник оказался в весьма тяжелом положении. Почти тут же в штурмуемом тварями здании грохнуло так, что на третьем этаже повлетались все стекла. Заклинание. Не ниже пятого ранга. Взрыв повторился через несколько секунд, но уже на этаж ниже. После него внутри что-то глухо ухнуло, и здание начало складываться внутрь, словно домик из домино. Секунда, вторая, третья, и все видимое пространство потонуло в клубах пыли. Выбежав из комнаты, я собрался уже искать лестницу, ведущую наверх, чтобы отыскать моего противника, но в этот самый момент передо мной вспыхнуло текстовое сообщение. «Наместник хаоса Викторис, ты одержал победу в дуэли. Получен трофей, пятизарядная винтовка». Артефакт шестого ранга. Получено единиц Тайфун 15 тысяч». Получено единиц чистого хаоса 2. Получено единиц Парсомы. 9. Вторая дуэль состоится через 24 часа. Хлопок, и меня в один миг перенесло назад внутрь куба. Командир, живой! прозвучал совсем рядом голос одного из воинов. Тише ты, прервал я бойца. Докладывай. «За время твоего отсутствия ничего не произошло», — вместо воина мне ответил Роник. Он выглянул на шум из комнаты. «Как все прошло?» «Это была легкая победа», — признался я и добавил. «Мой противник сам прикончил себя своими глупыми действиями. Но вообще мне повезло. Я, в отличие от Гуарата, знал, с кем сражаюсь и чего мне ожидать от соперника. А он, к тому же, слишком долго скрывался в своей норе и забыл, какими опасными могут быть твари». «Командир, какие у нас ближайшие планы?» — уточнил Амир, который вышел следом за Роником. «Продолжаем наблюдать за руинами, но сначала хорошенько поужинаем, а то у меня с утра желудок совершенно пустой». Укрывшись за кучей хлама, я через прицел винтовки наблюдал, как по ночному небу к руинам приближаются сразу три корабля и носов. Серьезная сила, даже для моей группы. К счастью, у меня в руках имеется оружие, которое делит на двое преимущество небожителей. А это уже совершенно иной расклад. Да, винтовка была рассчитана максимум на ядра шестого ранга, но... Раз в сутки она могла стрелять и более мощным зарядом. А у меня как раз имелись семизвездные камни силы. Они ничем не отличались от ядер, добытых из тварей хаоса, кроме стихийной принадлежности. Но дальнобойному оружию, созданному руками Гуарата... Это не мешало. Главное, чтобы снаряд проходил по каналу ствола и еще я опустошил его энергетическое наполнение. Ведь ядра, которыми мне приходилось стрелять до этого, не были заполнены энергией, а проводить эксперименты на столь ценном артефакте не хотелось. Так, хватит отвлекаться. Похоже, корабли небожителей начали снижаться и перестраиваться в линию. Неужели собираются устроить здесь бомбардировку, как у них это принято при зачистке руин? Они знают произнес я вслух свои мысли. «Плохо дело. Уничтожим эти корабли, придут новые. Слишком много внимания к нашему отряду. Надеюсь, у нас есть в запасе достаточно времени, чтобы успеть закончить дуэли?» «Отец, мы справимся», — с уверенностью произнес Роник. «Сын рядом и был готов подстраховать, если что-то пойдет не так. Только в том случае, если в мое отсутствие сюда не заявится полковник Иносов. Это очень сильный противник». Но думаю, что вызывают его только в том случае, если происходит действительно что-то серьезное. А драка между Иносами и Орденцами — это обычное дело на Артхайне. Все, хватит разговора вести. Противник слишком близко. Приготовься. Целью выбрал корабль, расположившийся посредине. Он был немного крупнее двух других, и я с кем угодно мог поспорить, что на его борту капитан-невожителей. Что ж, пора. Сощурив один глаз, я навел перекрестье прицела на судно. «Так, мне нужна вторая палуба, треть длины корпуса, если мерить от кормы. Где-то там располагается артефакт, позволяющий кораблю перемещаться по воздуху». Вздохнув, я плавно выбрал спусковой крючок. Грохнуло так, словно выстрелили из орудия. Меня даже оглушило на миг, но это не помешало проследить за результатом своих стараний. Снаряд, глубокой чертой рассекающий ночное небо, в считанные мгновение добрался до своей цели. Секунда вторая, и высоко в небе загрохотало. На месте корабля начал расцветать огненный шар. Попадание более чем удачное, я и не смел рассчитывать на подобный результат. Так вот, значит, как Крилл сбивает суда и носов. Неужели его винтовка может стрелять ядрами седьмого ранга?» Мысли проносились в голове, а руки тем временем продолжали выполнять работу. У меня до перезарядки еще четыре выстрела с шестизвездными камнями, и этого должно хватить, чтобы пробить защиту еще одного корабля. Нужно поторопиться, пока противник не понял, что происходит. Сменив цель, я раз за разом трижды выстрелил по кораблю. Первые два попадания защита судна выдержала. Даже отсюда мне было видно, как от мест попадания расходятся золотистые круги. А вот третий выстрел пробил защиту... Хоть и не повредил ничего, даже борт не прошил. Зато последний снаряд сделал свое дело. Нет, взрыва не последовало. Но корабль небожителей тут же начал терять высоту, снижаясь с каждой секунды все быстрее. Тоже хороший результат. Вряд ли кто-то выживет после приземления. «Отец, третий корабль уходит!» Привлек мое внимание Роник. «Вижу. Пусть улетает. Главного мы все равно давились. Бомбардировки руин в ближайшие несколько дней не будет». Думаю, иносы вообще вряд ли сунутся сюда повторно. Видишь ли, мы сбили их корабли тем способом, какой любит использовать один из гуаратов Ордена Либеро. А с таким противником небожители предпочитают не связываться в открытую. Отец, ты не договариваешь?» В голосе сына послышалось любопытство. «Враг отсюда сюда стаю. Скоро здесь будет очень много тварей хаоса. И это надо заметить весьма нам на руку». «Теперь главное выиграть вторую дуэль!» Уже не скрываясь, я поднялся в полный рост и помахал над головой винтовкой. Воины правильно поняли мой сигнал, и вскоре весь отряд собрался вокруг нас с Роником. «Как будем действовать дальше, командир?» Спросил за всех Амир. «Осмотрим места крушения. Нужно добить тех и носов, что выжили. Сначала тот, что рухнул, затем обломки взорвавшегося. Все, выдвигаемся, пока выжившие не разбежались». В этот момент перед глазами вспыхнуло послание от Хаоса. «Наместник Хаоса, ты уничтожил два вражеских судна и более 200 иносов. Получено 370 единиц теники, 12300 очков тайфун, одна единица чистого Хаоса, две единицы парсомы. Всего имеется. Подконтрольные кубы Хаоса – 2. Входят в систему Ордена Тайфун. Личный контроллер 2. Один полностью интегрирован в организм наместника Викториса. Парсома – 61 единица. Чистый хаос – 21 единица. Теника – 987 единиц. Прогресс Тайфун 6 – 85 430 из 90 тысяч Слияние с предвечным хаосом – 5%. Текущее задания Первое. «Выявить и уничтожить эмиссаров порядка в домене Тайфун. Второе. Взять под контроль домен Ордена Либеро». «Командир?» – попытался привлечь к себе внимание Амир. «Что-то случилось?» «Почти», – ответил я, улыбнувшись. Полученным от хаоса сообщений меня привлекла одна важная строка – количество полученной теники. «Еще немного, и будет ровно тысяча». А зная особое отношение безумной стихии к круглым цифрам, можно было предположить, что сразу за этим последует награда. Бум! Раздалось над руинами, и через секунду земля под ногами вздрогнула. Похоже, второй корабль тоже взорвался, потому что я почти сразу получил ответ на свои предположения. «Наместник, ты собрал больше тысячи единиц теники. Накоплена критическая масса вражеской силы». Запущено принудительное преобразование. 1017 единиц теники преобразованы в 50 единиц чистого хаоса. Получена награда 100 единиц парсомы плюс 2500 к прогрессу тайфун. Так, похоже, у нас получилось. произнес я и, видя непонимающие взгляды воинов, пояснил. Хаос только что щедро наградил меня за один. Хм, пусть будет поступок. «Странно, что местные орденцы не знают о подобном. Иначе всех иносов давно бы уже перебили, а либеров начали поиски слуг порядка не только на Артеи, но и в других мирах. Осознание сказанного заставило меня вздрогнуть. Тот случай, когда я переслал ключ-активатор в другой мир и в знак благодарности получил от неизвестного контроллера руну. Хорошо, что я не воспользовался этим подарком. И будет лучше, если я вообще избавлюсь от него». Возле мест крушения мы не обнаружили ни одного выжившего. Может, кому-то и удалось бежать, но это вряд ли. Не приспособлены небожители к прогулкам по руинам. Да и твари никогда не упустят шанс прикончить разумного. Ведь добытые из одаренных ядра, съеденные зверем, значительно повышают его интеллект. «Возвращаемся», — приказал я, осматривая развороченный остров вражеского судна. Но даже неужели по какой-то причине взорвался отсек, в котором хранились бомбы? Скорее всего, они... Больше ничто не могло так повредить корабль. Отвернувшись, направился к нашему незаметному спуску под землю. Его, кстати, предстояло как следует замаскировать. В этих руинах частенько бывают орденцы, и им не составит труда обнаружить следы, оставленные моими воинами. А в мои планы пока что не входит знакомство с большим отрядом Либеро. А орденцы его непременно пришлют, чтобы взять куб под защиту. Возможно, даже сюда придет геркон. Поэтому я спускался вниз последним, и прежде чем скрыться в вентиляционной шахте, задействовал возле люка шестизвездную технику «Ураган». Магия воздуха скроет все следы в радиусе 100 метров. Только когда вошел в куб, понял, насколько у меня на душе было неспокойно. Сейчас вроде бы отпустило, но незначительно. Что ж, на арте я почти контролирую ситуацию, а вот что происходит в моем родном мире неизвестно. Прошло уже больше двух суток, как мы попали сюда. Да, за это время вряд ли император успел прислать к моему замку целые войска. Да и слуги порядка, потеряв корабль, скорее всего, затаились. И мне с руки сейчас лезть в бой, когда они стравили всех со всеми. И все же на сердце было тревожно. Чтобы отвлечься, я первым делом поднялся в комнату с троном, и сотворил для всех хороший обед, после чего, наслаждаясь приемом вкусной горячей пищи, мысленно пожелал увидеть, сколько мне осталось до следующей дуэли. Цифры сообщили, что второе испытание начнется через час 10 минут. Что ж, времени как раз хватит, чтобы отдохнуть и подготовиться. Утолив жажду, я уселся прямо на пол, положив на колени винтовку, поправил ножны с артефактным мечом и закрыл глаза. Следовало разобраться, что меня столь сильно беспокоит. Сосредоточие приняло меня со смешанными эмоциями. Спокойствие воды, шаловливое заигрывание воздуха и почти безумная радость хаоса. При этом первостихия набросилась на меня, словно пытаясь слиться с сознанием. Если бы я не был готов к подобному, то, скорее всего, меня бы вышвырнуло из медитации. «Ну уж нет, этого безумца следует держать в узде». Иначе он когда-нибудь натворит дел. Словно в тот раз, когда находился в теле мальчишки, я установил хаосу ограничения. И только после этого приступил к изучению энергетического тела. Шаг за шагом, от ядра к ядру, пока не осмотрел все, кроме трех участков. Первый — глаз Бога. Считай дополнительный центр силы, отсутствующую простого одаренного. По объему энергии, что в нем помещался, модуль-симбиот соответствовал ядру шестого ранга и, похоже, это был не предел его развития. Второй — защитная сфера, срабатывающая как мощное оборонительное плетение. Тут было немного неясно, то ли она шестого ранга, то ли седьмого. Очень странный центр силы, способный принять в себя как заклинание хаоса, так и технику воды. Третий осмотрел сеть тончайших рыжих нитей, глядя на которую у меня появлялось лишь одно сравнение — нервная система. Похоже, влияние первой стихии на мое тело гораздо выше, чем я предполагал. Казалось бы, всего лишь 5%, но увиденное мне очень и очень не понравилось. Что ж, Хаос, с сегодняшнего дня я беру над тобой контроль. Открыв глаза, прислушался к себе. Увы, тревога никуда не пропала. Значит, ее причина исходит со стороны. Но что это может быть? Явно нечто, с чем реально справиться, чего можно избежать, и оно рядом. Только непонятно, как это найти. Увы, времени совсем не осталось. До начала дуэли остались считанные минуты, если не секунды. Словно в подтверждении перед глазами появился текст. Наместник хаоса. До начала дуэли осталось 5 минут. Определена локация. Подземелье. Зал советов. До переноса осталось 3, 2, 1. Прочитав название локации, я даже успел улыбнуться, прежде чем меня распылило в ничто. Восстановление прошло так же, как и в прошлый раз. Только место, в котором я очутился, изменилось. Тьма, смутно знакомые запахи и тишина. Перед глазами появился текст. Дуэль начнется через 10 секунд. Противники. Первый. Викторис. Полковник Тайфун. Наместник Хаоса. Второй. Айлин. Гуарат Либеро. Кандидат номер один. Условия поединка. Первый пока один из участников не умрет или не признает свое поражение. Не дожидаясь, когда истекут 10 секунд, я потянулся к поясу. Там в одном из кармашков находился артефактный светлячок. Активировав его, поднял руку с источником света над головой и улыбнулся. Гуарат Айлин, та, которая должна была защищать этот мир от вторжения, неподвижно лежала на полу, а рядом с ней валялось копье». По залу прошелестел порыв ветра, намекающий, что дуэль началась. Только я не торопился нападать на своего противника. Медленно, не сводя глаз с я двинулся по кругу. «А хаос умеет пошутить!» — нарушил тишину мой голос. Опустившись на колено, я протянул руку к копью. Вспышка активированного заклинания и одно из моих защитных семизвездных техник развеялась Но и обороняющее лин плетение развеялась. Подобрав копье, я ощутил заложенный в него боевой конструкт. Хм. Поднявшись на ноги, прошел к выходу, попытался открыть путь в тоннель, но, увы, он был неактивным. Что ж, значит, разрядить заклинание не получится. Прислонив оружие к стене, я вернулся к неподвижно лежащему телу. Что ж, посмотрим, получится у меня, как в прошлый раз. Прикоснувшись рукой к колбу, одаренной, я тут же получил текстовое послание от первой стихии. Наместник Хаоса, желаешь снять с Гуарат Айлин печать Стазис Хаоса? Да, нет. Да. Печать Стазис Хаоса снята. Получена награда. Одна единица Парсомы. Одна единица Чистого Хаоса. Тысяча очков Тайфун. Наместник Хаоса, чтобы вернуть Гуарата Айлин к жизни, необходимо снять отравляющие заклинания стихии воды третьего ранга. Забавно. Все повторяется с одной лишь разницей. Я могу спасти подаренную, я могу и убить. Только у меня на Гуарата большие планы, поэтому мой выбор был очевиден. Активировав четырехзвездную технику «Живая вода», я тут же активировал еще одну, на этот раз семизвездную «Живое дыхание» из стихии воздуха. Лежащая на полу фигура вздрогнула и тут же хрипло втянула в себя воздух. «Ну вот, значит жить будет. Уже хорошо». «Лежи спокойно, жрица Айлин. Сейчас тебе ничего не угрожает». Мой голос прозвучал негромко, и я надеялся, что убедительно. «Дуэль, если ты понимаешь, о чем речь, ты все равно проиграешь. Но у тебя есть шанс сохранить жизнь и навсегда избавиться от влияния богини». «Кто ты такой?» — еле смог разобрать я слова Гуарата. «Признай свое поражение, и я отвечу. Поверь, альтернатива тебе не понравится». «В твоем энергетическом теле сейчас нет ни капли энергии, а значит, ты в полной моей власти». «Богиня, она обманула меня», — прохрипела жрица. «Ты, чужак, можешь сказать мне, что происходит на Артее?» «Этой информацией я готов поделиться». «Все очень плохо, Элин. Из гуаратов в живых остались лишь ты и Крил. Вся власть рукохаратов, руках аратов, и они давно уже ведут свою игру». Один из комендантов цитадели убит, а сама она разрушена. Второй предал Орден, связавшись с сыносами. И вам, оставшимся Гуаратом, уже ничего не исправить. Что ты хочешь, чужак? Подчинись. Если я сделаю это, ты сохранишь Орден Либеру? Да, только он перейдет в подчинение моему Ордену. Да, у меня к тебе один очень важный вопрос. Ты знаешь, какие слабые места у Крила...